Эпилог. Ура, я закончила! Хлопнула в ладони Кэтрин Шпетрин, заходя в лабораторию, где мы с Риком проводили очередной эксперимент. Поздравляем! Удачи твоему детективу. Пожелал некромант. У нас стяны скоро свадебное путешествие по морским курортам. Дай мне пару томиков, я сделаю тебе рекламу. Уверен, это будет бест и без твоей помощи. Засмеялась я и тут же почувствовала, как живот заходил ходуном от пинков малышей. Ай, больно! Три парня на одну меня – это слишком. Но с т о р м говорит, что это я накаркала, когда хотела себе с е м е р ы х драконов. с м ы с л я м и нужно быть осторожнее. Еще шутит, что трое – это не точно. Чувствует только тех, кого удалось ментально п р о щ у п а т ь издевается, вот же гад любимый. Тральчиха потянула свои зомбические косточки, а потом вдруг сгрустнула, надолго замолчала и спросила у Рика: "Может мне уже пора?" "Чего, Чего пора? пора?" спросили мы с некромантом хором. "Ну того самого на покой." Плечи Кэтрин печально опустились. Как-то усталость такая накатила, думаю, надоело мне, пора на перерождение. Но я хотела возразить, но Рик меня одернул. "Это только твое решение." Мы примем его с уважением, и поможем. Ну а что, Аарон не захотел мириться с отцом, напросился в длительную командировку на границу проветрить мозги. Эми твой Сторм перевел из академии, чтобы любимую попаданку ничто не расстраивало. Даже твой адепт Син Фрильба так хочет получить высший балл, что ни одного действительно интересного экземпляра не поднимает. Жаловалась Кэтрин. Ты Рик скоро смотаешь удочки и станешь примерным семьянином. У ж в е д ь м а ты не отпустит. А Ники будет не до приключений с т р е м я т о драконятами. Эх. Ты хорошо подумала. Уточни у Рик. Кэтринш Петрин достала блокнот, нашла нужную страницу и сказала: "Я даже дату просчитала оптимально. Вот прямо перед печатью тираж, а чтобы новости разошлись по миру, и тогда точно будет бест. А всю выручку завещаю фонд по борьбе за права зомби." Уверенно заявила автор детективов, торопливо махнула нам рукой и пошла на выход. Так что я рассчитываю, ребятки, что мы обязательно встретимся в следующей жизни. Кэтрин Шпетрин ушла, а мы переглянулись с Риком в расстроенных чувствах. Никто ведь не хотел, чтобы она нас покинула. Это эгоистично. Желать, чтобы она всегда была с нами, беспокоя в душе. Будто уговаривал сам себя некромант. Угу. Я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и тайком смахнула их из уголков глаз. Она будет непременно счастливее в следующей жизни. Угу. Я уже вытирала р у ч ь и слез со щек, это все гормоны, да, да. Она снова будет писать, я уверен. Шмыгнул носом Рик. Мы понимающе посмотрели друг на друга, тяжело вздохнули и опустили головы. Кэтрин заслуживает лучшего. Хриплым от слез голосом сказала я, и даже т о п т ы ш к и драконятов животе притихли. ц е р е м о н и у п о к о е н и я Кэтрин прогремела на все королевство. Даже сам монарх провожал ее в последний путь, завалив весь ее склеп р е д ч а й ш е й плесенью. Не прощаемся. Вот такие последние слова сказал а нам автор потусторонних бестов, и была такова. Кэтрин Шпетрин Что, упокоить меня? Ха, читателя нет. Ну вы видели, а? Упокоить меня собрались, когда я в самом рассвете сил. Ну уж нет, дорогие мои, я не дам нас обиду. Я свела счеты с этими несносными авторами и теперь писать за них буду я. Встретимся в новых книгах. Ох, ха, ха, ха, ха.